Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселицы. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: "Сиди, я хочу с тобою переговорить". Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз, с удивительным выражением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 освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке осветился огонь, и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставние и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савелича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыка!» сказал он, перекрестившись. «Чем свет, оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно,